А я говорю о женщине, если это не переодетый мужчина. А вот другой, другое, мы не знаем его пола. Так вот то другое отсюда вылезло, а сюда не влезало. А откуда же оно здесь взялось? А вот это уже вы должны выяснить. В этот момент один из экспертов подозвал всех к себе. Вот тут что-то есть, сказал он, топая по полу. Вроде там, под полом. Еще один подпол. Выходит в доме подвалы двухэтажные. Да только как туда пробраться, не знаю. Сколько не смотрел, не могу найти люка. Хитрая штучка. И тот подпоручика Ежемского осенило. В огороде, помнишь, вроде ложбина, толкнул он в бок подпоручика Вербеля. Что, если сначала там раскопать, а вдруг... Копать в саду ты все равно не начнешь без согласия Болика, сказал тот, имея в виду капитана Фрильковича. Без него людей не пришлют. Разве что мы сами возьмемся за лопаты, но у меня со временем плохо. У меня тоже. Ладно, сделаем все путем. Вернемся, доложимся начальству, Оно даст распоряжение и завтра приступит к раскопкам. Завтра возмутился Вербель. Нам же показалось, что там земля просела недавно. А если обвалы, там кто-то лежит присыпанный. Свежая мысль заставила действовать оперативно, и уже ближе к полуночи шестеро дюжих полицейских почти кончали раскапывать заваренный подземный коридорчик. Даже капитан Фрилькович не выдержал и тоже приехал на раскопки, хотя они к его делу об убийстве уже никак не относились. Теперь уже не оставалось сомнения в том, что из такой невинной на вид старинной, почти разрушенной беседки подземный ход вел прямо в подвальное помещение дома. Эксперты следственной бригады тоже могли похвастать успехами. Изрядно поломав голову, они таки нашли механизм, который открывал люк в полу. Подземные апартаменты, в которые сначала проникли через раскопанный туннель, привели подпоручика и Жемского в состоянии полнейшей эйфории. В подземелье он ворвался, как тайфун, от счастья совсем потерял голову. С ним просто невозможно было говорить. Все равно ни слова не понимал. Казалось бы, его радость достигла предельной силы, но это только так казалось. Предельной силы. Она достигла в тот момент, когда ему доставили обнаруженную в раскопанной земле большую пластиковую сумку, битком, набитую вещественными доказательствами. Ответственность за ремонт дома нес прораб. Это был спокойный, равновешенный человек, с чувством собственного достоинства и весьма не В выполнении графика ремонтных работ он был заинтересован кровно и прекрасно ориентировался в том, насколько полиция может ремонт приостановить, а в чем этому ремонту может не помешать вовсе. Не пожалев личного времени, он остался после работы, так сказать, на сверхурочной и издали наблюдал за ходом раскопок. Прораб с умеренным интересом отнесся к факту наличия подземного хода. Не торопясь, прикончил четвертую бутылку пива и для откровенности выбрал себе капитана, безошибочно вычислив его как главного среди полицейских, хотя тот одержался в сторонке, якобы безучастно наблюдая за ходом работ, а все офицеры полиции были в гражданской одежде». — Я не торопился с признаниями, — спокойно сказал прораб. — Видел, у ваших хватает работы, но теперь самое время сказать. Негритянка сюда приходила вчера. Ни с того, ни с сего заявилась. — Может, это для вас важно? Моментально прораб стал центром внимания. Интереса к его сообщению ни подпорочек Вербель, ни даже сам капитан даже не пытались скрыть. Прораб чистосердечно рассказал обо всем подробно. «Явилась такая, совсем черная, сказала от проектировщика, по кухонному оборудованию вентиляционным установкам, надо, дескать, на месте посмотреть». А его, прораба, никто не удосужился предупредить о визите такой важной особы, к тому же столь экзотичной. Он, прораб, не в теме битый, негров в своей жизни повидал немало. Но когда в воротах внезапно появляется такое, как бы это сказать, Экзотическая, искалится на тебя, а потом, оказывается, что еще и по делу явилась. Нет, надо предупреждать. Да, представилась. Да разве их не имена запомнишь? Какая-то бам-бам-баба или что-то в этом роде? Да нет, по-негретянски он прораб не умеет. По-польски говорили. Она немного лопотала. Ну, значит, осмотрела, что ей требовалось, даже измерила, и в книжечку записала и пошла себе. А он туда, в сторону деревни. у плотнику нашему, очень хотелось посмотреть на ее тачку, так он за ней пошел. Да только она куда-то задевалась. Тачка или негритянка? Обе. Наверное, оставила машину далеко. Но он и вернулся, нечего баклуши бить. У меня с дисциплиной строго. Но с дьяволом женского пола вопрос ясен, облегченно вздохнул подпоручик Верпель. Может, она у фальшивомонетчиков распространителем работает? Фальшивые зелененькие в слаборазвитые страны поставляет. Довольно молодая, — добавил прораб. Молодая или старая это для нас значения не имеет. Оказывается, прораб еще не закончил свои показания. И такая, знаете, не очень страшная, я бы даже сказал, немного красивая, ну, вернее, симпатичная. Пан следователь, я вам сейчас все как на духу рассказал потому как чувствую себя немного виноватым, что чужого человека на вверенный мне объект впустил. То есть нельзя сказать, что впустил. Все время сам с ней был. Газ в нее не спускал, так что сделать она ничего не могла, и если что, я не виноват. Главное, уж очень неожиданно она появилась. Говорю вам, как увидел ее в воротах, подумал, чудится мне это. Черная, пестрая, она на черной морде только глаза и зубы блестят. Никто вас ни в чем не винит, успокоил прораба-капитану, отпустил успокоенного свидетеля и обратился к Вербель. «Может, ты и прав. Приехала за партией товара, не знала о последних событиях. Что наш Янок там нашел?» «Пока не знаю». «Ты же был с ним, слышал?» «Ну, слышала о сокровищах Алибабы и прочую чепуху. Подождем, пока первое впечатление уляжется, человек придет в себя». Внезапно, вспомнив о втором воплощении нечистой силы, капитан решил и об этом расспросить прораба, который явно понравился ему как свидетель своей рассудительностью и трезвым подходом к происшедшему. Еще бы, после того, как предыдущий, то есть владелец дома, знает твердила о нечистой силе. Разыскав прораба, капитан спросил, а что вы можете сказать о козе? Могла она во двор проникнуть? Очень даже свободно. Забор, правда, вокруг дома довольно прочный. Ну лучше уж, она себе обязательно какую-нибудь доску рогами подденет и пролезет. Нам уже и приколачивать надоело. Тем более, что приходит она, когда я рабочих увожу, а уж сторожит получше иной собаки. Мы перестали ее гонять, пусть я зверушка тешится. Тут во дворе появился подпоручик Ежемский, и капитан, поблагодарив, отпустил свидетеля. От Яныка Ежемского исходило сияние. К груди он прижимал целую груду самых разнообразных предметов. Картонные папки, несколько пластиковых пакетов с землей и чем-то еще, кучу бумаг, вещевой мешок и многое-многое другое. Подойдя к капитану, он попытался показать ему наиболее ценные своих трофеев, но это оказалось трудно сделать. Доставая одно, он ронял другое, нагибался, подбирал земли опять что-то ронял. Капитан понимал волнение младшего коллеги, который после нескольких лет поисков нашел, наконец, необходимые вещественные доказательства преступной деятельности фальшивомонетчиков. И когда у подпоручика Ежемского от волнения вывалилась из рук вся груда вещдоков, он присел рядом с молодым офицером на корточке и принялся разбирать вместе с ним бесценные материалы. Вышел во двор подпоручик Вербель, увидел коллег и, немного поколебавшись, присел рядом с ними. Именно в этом доме был приостановлен обыск. Помните, я рассказывал, с триумфом объявил Ежемский. Ну и сами видите. Минутку, где она? Во, глядите. Наверное, уже выносил, так подземный коридор обрушился. Ну и как ты считаешь? Продолжают печатать или перестали? Печатали до последней минуты. Больше я не успел. Это такое сокровище, что и сказать нельзя. Хочу немедленно заняться им. Двенадцать лет искали. О такой удаче и мечтать не смели. Вы тут выясняете, что хотите, меня это не касается. То есть касается, конечно, но там биллионы в фальшивой валюте. Их мне не унести, надо вызывать грузовик. Лечу за подмогой, а это из рук не выпущу. Вы как знаете, а я... Поднявшись, капитан решительно приказал подпоручику прекратить. Прекратить служебную истерику а он, капитан, в своей властью освобождает его подпоручика от дальнейшего участия в осмотре места происшествия и разрешает вернуться в комендатуру. Подозвав водителя служебной машины, он тихонько приказал ему проследить, чтобы по дороге в комендатуру подпоручик из машины не выходил и ни во что не ввязывался. Затем капитан вызвал подкрепление, ибо для опорожнения подземелья требовалось много рабочих рук и транспортных средств. Подпорочек Вербель взял на себя поиски дьявола. С черной козой познакомился лично и все про нее разузнал. Не так просто было найти вторую поста с нечистой силой — таинственную негритянку.